Глава 1. Пересечение судеб, интерплей и байовые. Если вы уже имели дело с ролевыми играми, видео или настольными, вы, наверное, знаете, что исход сражения иногда зависит от броска костей. Неудачный бросок чреват полнейшим крахом, тогда как успешный нередко спасает самое безнадёжное положение. Сноска Очень неудачный бросок костей влечёт дополнительные отрицательные последствия, и наоборот, очень успешный бросок даёт дополнительные плюсы, например, критический урон по противнику. Говоря об истоках саги Балдруггейт, нужно заметить, что без нескольких судьбоносных встреч, без руки провидения, серия, которую мы сегодня знаем, никогда бы не состоялась. Чтобы понять, как Baldur's Gate успешно прошла путь от задумки в головах создателей до миллионов копий на руках у игроков, взглянем на две компании, сыгравшие решающую роль в ее создании. Итак, с одной стороны, BioW. Это колоссальная машина по производству CRPG, на протяжении десятилетий работавшая над легендарными играми. Star Wars Night of the Old Republic, Mass Effect, Dragon Age и, конечно, Baldur's Gate и Neverwinter Nights. Сноска. CRPG — ролевые игры на ПК. Термин, кроме того, вводит различия между западными и японскими РПГ, которые называют JRPG — Japanese Role-Playing Game. Последние особенно популярны на консолях. С другой — Interplay Entertainment. Разработчик и издатель видеоигр, на чьем счету The Bard's Tale, Wasteland, легендарные Fallout и Icewind Dale и невероятная Planscape Tomnet — известнейшие игры, которые каждый любитель жанра обязательно проходил хотя бы раз в жизни. Впереди история Боеве и Интерплей, или рассказ о том, как случайный бросок костей перевернул всю западную РПГ-индустрию. Днем лечим, ночью пишем код. На дворе конец 80-х. Грегори Зощук и Реймонд Музика — студенты Университета Альберты, что в Канаде. Помимо учебы, ребята увлекаются ролевыми играми играют и с друзьями за столом, и на компьютере. Хотя Грегори и Рэймонд вместе посещали несколько предметов в вузе, по-настоящему сблизило их совместное увлечение серпги и адвенс Dungeons and Dragons, вторая редакция, которая вышла годом ранее. После получения докторской степени в 92, друзья продолжали общаться и обнаружили много общих интересов. Оба увлекаются фантастикой и фэнтези в самых разных формах. Они смотрят Star Wars, читают «Властелина колец», играют в видеоигры. Dungeon Master и Tales of the Unknown Volume 1 The Bard's Tale. Ребята много обсуждают все это и приходят к выводу, что IT дает отличные возможности для создания собственных миров. Уже первому проекту, за который они взялись, было чем удивить. Друзья решили создать серьезную дидактическую игру, point and click на медицинскую тему. Так они хотели в игровой форме помочь студентам-медикам. Хотя разработка игры шла гладко, Грегори и Рэймонд решили взять в команду еще одного участника. Им стал Августин Иип, тоже учившийся на Медика. Августин взял на себя графическое оформление. В 94-м они втроем закончили свою первую игру, которую назвали Acid Base Physiology Simulator. После трио взялось за последний образовательный тайтл, названный симулятор пациента-гастроэнтеролога и увидевший свет в 95-м. Хотя серьезные игры и привлекли к троице внимание в медицинской среде, ребятам хотелось большего. Они хотели реализовать проект, связанный с их интересом к выдуманному, фантастическому. Создание игр про медицину вселило уверенность в том, что техническая часть им под силу. А раз так, почему бы не стремиться к большему? Вдохновение у друзей было хоть отбавляй, но вот денег не хватало. С их амбициями нужно было открывать студию и набирать команду. Пришло время оббивать пороги местных банков в поисках финансирования. Рождение корпорации BioWave. Прежде чем отправиться в банк, Грегори Раймонд и Августин думали над концепцией будущей студии. После долгих обсуждений им удалось сойтись на названии. Оно должно было объединять естественное, био и искусственное Wave. Вместе получилось BioWave. Чтобы их воспринимали всерьёз, ребята решили расширяться. Грегори заглянул своему кузену Марселю за щеку. Марсель уже был некоторое время связан с братьями Трентом и Брентом Остерами. Братья занимались продажей и ремонтом компьютеров. Они работали над Shareware игрой Blasteroids 3D — сноска. Shareware — модель бесплатного распространения продукта, которая ограничена по продолжительности. Blasteroids было для них чем-то вроде испытания. Братья хотели проверить свои силы и узнать, смогут ли они создать игру за несколько месяцев. Даже неоконченная Blasteroids 3D показалась перспективной Грегори, и он предложил братьям присоединиться к BAV, чтобы вырастить из любительской игры коммерческий проект. В шестером им удалось получить заём, и команда взялась за работу, несмотря на беспокойство близких и фактическое отсутствие игровой индустрии в Эдмонтоне. Официально компания была зарегистрирована 1 февраля 95 -го года под именем BioWave Corporation. Логотип изображал вырезанные в камне руки, человеческую и роботизированную, которые преобразовывали цифровую материю. Шестеро основателей сразу наняли первую команду сотрудников, далеко не все из которых имели удовлетворительную квалификацию. Нужно понимать контекст ситуации. В 95 году само понятие разработки видеоигр едва ли было на слуху, а у шталовых специалистов почти не было. Так что присоединиться к BioWare тогда было не трудно. Достаточно было интересоваться созданием игр или прийти с рекомендациями от кого-то из команды. Как только команда была собрана, студия приступила к работе над Blasteroids 3D. Уже скоро удалось закончить первую демоверсию и отправить ее известным издателям В их числе были и Electronic Arts, которые тогда отказались сотрудничать с BioWare Занятный факт, если учесть, что они и приобрели студию в 2007 году Среди заинтересованных издателей, готовых подписать соглашение, наша шестерка выбрала одного, уже довольно известного в мире видеоигр Interplay Productions Рождение Interplay Вернёмся в 1983 год. Брайан Фарго, программист, увлечённый разработкой видеоигр, собирает команду, с которой он уже сотрудничал в своей предыдущей студии Bunker Corporation. Вместе они основывали Interplay Productions в Калифорнии, Беверли-Хиллс. Брайан стал CEO, тогда как Джей Пател, Ребекка Энхаймман и Трой Уорлл образовали первое поколение разработчиков. Они же получили статус сооснователей. Вскоре они заключили контракты с Activision и начали делать текстовые игры Mindshadow в 84-м или Borrowed Time в 85-м году. Когда Интерплей удалось достичь финансовой стабильности, она принялась за первый масштабный проект, который запомнится целому поколению игроков. The Bard's Tale – Tales of the Unknown. Эта CRPG задумывалась как трилогия и базировалась на прототипе, придуманном другом Брайана Фарго, Майклом Кренфордом. Как только демоверсия была готова, Интерплей обратилась к партнерам из Activision с предложением издать игру. Но компания Санта-Моники, видимо, не нашла ничего интересного в исследовании подземелий и истреблении монстров и отказалась от проекта. А вот в Electronic Arts почувствовали, что игра может выстрелить, и издали ее в 1985 году. Игрокам предложили CRPG от первого лица, что действие разворачивается в Скара Брая — в городе, отрезанном от остального мира мощным заклинанием. Боевая система не копировала напрямую Advanced Dungeons and Dragons, но во многом была вдохновлена ею, и это будет важно для дальнейшего повествования. Ко всеобщему удивлению, Zabard Steel Tale, Tales of the Unknown оказалась хитом. Было продано более 400.000 копий. Она стала самой покупаемой игрой десятилетия, переплюнув легендарную Ultima с ее четвертым эпизодом Quest of the Avatar, тоже вышедшим в 1985-м. Этот успех стал залогом отличной репутации, которую Interplay сохраняла более 10 лет. Начало успеха. Заработав первые хорошие деньги, Interplay закрепила успех, выпустив Zebert Steel 2 и 3, Neo Romancer и легендарную постапокалиптическую RPG Wasteland, которая вышла в 1988 году и стала предтечей Fallout. Хитов в распоряжении было так много, что студия начала делегировать вовне разработку отдельных проектов. RMP Racing, гоночный симулятор для Super Nintendo, передали студии Silicon Synapse. Если это название вам ни о чём не говорит, имейте в виду, что позднее она поменяла название на Blizzard Entertainment, под которым и добилась известных нам сегодня успехов сериями Warcraft, Diablo и Overwatch. К 1995 году Interplay регулярно получает демоверсии игр от студий, желающих сотрудничать. Дело в том, что к тому моменту компания меньше занималась разработкой и фокусировалась на издательской работе. Interplay выпустила «Ena The World» в 91-м и «Alone in the Dark» в 92-м, игры, о которых сейчас помнят немногие. Blasteroids 3D от BioWare пришла им по почте, и в Interplay заметили потенциал молодой канадской команды. Не теряя времени, они пригласили Грегори Защука и Рейма Дамузику на переговоры по проекту, чье название поменялось на то, которое мы знаем сегодня. Shattered Steel. Первая игра — Умеренный успех. Грегори и Рэймонд оплатили все расходы на поездку в Калифорнию. В конце концов, даже если Брайана Фарго не будет на месте, они смогут встретиться с Фергусом Урхартом, одним из отцов-основателей Fallout, который в дальнейшем окажется ценным союзником для Байовэ. А на тот момент Фергуса интересовала идея игры за щука и музики, концепт, объединяющий научную фантастику и меха. Представители BOV вернулись с контрактом на издание от Interplay в Кармане и приступили к серьёзной работе над Shattered Steel. Для этого шесть основателей и дюжина их сотрудников переехали на новое место, не очень благоустроенное, но достаточно просторное для их новых нужд. В течение 95-го года существование студии окажется под вопросом. Случится событие, которое практически поставит под вопрос продолжение работы компании. Дело в том, что трое из шести основателей решили сойти с корабля. Бренд и Трент Остры основали свою студию Pirate Tech, а Марсель Зущук и вовсе отошёл от игровой индустрии и занялся сельским хозяйством. Братья Остры забрали с собой Shattered Steel, изначально это был их проект и права попрежнему принадлежали им, лишь для того, чтобы объявить о банкротстве менее чем через год. Трент Остра вернулся в BWW, но потерял статус директора. Несмотря на это, разработка Shattered Steel пошла с новой силой. С возвращением Трента студия снова получила права на неё. В 96-м Shattered Steel вышла. Игра оказалась очень добротной технически и снискала хорошие отзывы у прессы, но её коммерческий успех был довольно скромным. У игры был серьёзный конкурент, который затмил релиз BOVE Mech Warrior 2 Mercenaries, продолжение Mech Warrior 2, которое вышло годом ранее. Тем не менее, продажи Shattered Steel оказались достаточно хороши, чтобы задуматься о продолжении. Его выход намечался на 1998 год, но Интерплей безоговорочно отклонила проект. Это радикальное решение можно объяснить несколькими причинами. Слишком много проектов было в работе одновременно, к тому же среди них были и менее экономически рискованные, МДК, например. В этом экшене от Shiny Entertainment, вышедшем в 97-м для ПК и PlayStation и получившем успех у критиков и на рынке, игрок сталкивается с инопланетным вторжением и становится снайпером. Interplay как издатель получила права на серию и решила передать работу над второй частью партнёрам из BOE. Shadow of Steel 2 в свою очередь перестала быть приоритетом для Interplay и оказалась вне ближайшей повестки. BOE разочаровалась из-за преждевременного конца хорошо начинавшейся серии, но переключилась на MDC 2. Работа над ней продолжалась с 98 по 2000 год. Но задолго до этого, после выхода первой Shuttered Steel в 96-м, Грегори Зощук, Рэймонд Музика и Августин Иип собрали команду разработчиков для начала работы над новой игрой. Цель — создать сильную демку, которая убедит Интерплей или другого издателя профинансировать проект. Его рабочее название — Battleground Infinity. Сама того не зная, Боеве была в шаге от того, чтобы перевернуть положение вещей в западных РПГ.